Глава 13. Лечим и инженерствуем. 22 ноября 1892 года. Москва. Ресторан Славянский базар. Я заказал отдельный кабинет на втором ярусе. Отсюда хорошо было видно зал внизу, знаменитые фонтаны, посетители за столиками. На третьем ярусе потолок слишком близко и как-то давит на психику. Альберт появился вовремя. Официант принес меню на английском и французском, и он углубился в чтение. «Сэр Альберт, поскольку я пригласил вас в этот ресторан, известный своей русской кухней, позвольте, я буду вашим ресторанным гидом. Вы как относитесь к черной икре, называемой вас Ковьяр? Выяснилось, что младший Викерс ничего против не имеет. А к икре надо водочки. Тем более шустовский коньяк еще не выдумали, как не выдумали байку о том, что де французы восхищенные напитком Шуста, разрешили писать ему на этикетке «коньяк». В XIX веке торговые марки напитков еще не подлежали патентной защите. И кто угодно мог писать слово «коньяк» на чем угодно. Вот и здесь в меню значится «коньяк из земляники». И пробовать не буду. В худшем случае это самогон, а в лучшем — сладкий ликер. Так что предложил выпить ледяной водки по-русски. Рождественский пост еще не начался, так что предложил после закусок в виде балыков стерляж ухи шашлык по-карски из «Молодого барашка», что также было благосклонно принято. По поводу десерта, сигар и так далее посмотрим по ходу разговора. Потом мы ходили выбирать стерлядку в аквариуме. Я выбрал средних размеров и ту, что повертлявее и поживее, но в сачок официанта, естественно, попала уже ослабленная рыба, не успевшую вернуться от рыболова. Быстро присек попытку сучить ее нам. Любезный, эту дохлятину будешь подавать пьяненьким кубчикам, а нам давай ловить ту, на которую я тебе указал. Официант чуть не упал в аквариум, но указанную рыбу все же поймал и унес на кухню. Мы вернулись за столик, и нам тут же принесли холодные закуски и водку в серебряном ведерке со льдом. Официант разлил прозрачную жидкость в хрустальной рюмке и, сказав, что в России всегда пьют за что-то, это у нас называется тост, но не имеет отношения к зажаренному кусочку хлеба, предложил намазать вологодску масло на мягкий белый калач и сверху набросать вдовы ликры, потом выпить водку сразу и заесть икрой. Первый тост, естественно, за здоровье государя-императора, бить рюмки при этом дурной тон. Альберт, несмотря на предупреждение, пытался пить мелкими глотками и закашлялся. Официант тут же налил сельтерской, и англичанин запил, а потом съел и корки. Похоже, ему понравился, я предложил выпить за здоровье королевы Виктории, что было принято, и вторая попытка прошла удачнее. Потом мы отдали должное закускам, выпив третью за процветание фирмы братьев Викерс и так далее. Дальше я больше подливал Альберту, а он тренировался пить по-русски сначала по духу, а потом и под баранинку. И только я отрезал первый кусочек мяса, как официант, вежливо постучав, сказал, что к вашему превосходительству прибыл фельдъегерь из Петербурга. Пока Альберт уминал сочное мясо, я прочитал письмо, оно было от Марии Федоровны и гласило, что император простудился на охоте в спале, и его с высокой температурой в полубессознательном состоянии привезли в зимний, где он и находится под присмотром лейп-медика Вильяминова. Государь, придя в себя, просил меня немедленно приехать, поезд уже выслан. Вот как. Неужели это тот роковой случай, послуживший причиной смерти Александра Александровича через несколько месяцев? Здесь он произойдет на год раньше, в 1893, но, как уже было замечено у лиц, контактировавших со мной, время может убыстряться. Погиб же пан Пушка раньше назначенного срока. Также мое присутствие убыстряет исторические события. Случилась же и тала война на 4 года раньше, и длилась она меньше. Извинившись перед Альбертом, спросил, где здесь телефон. Официант побежал впереди меня показывать дорогу. Фельдъегер шел за мной. Я отдал распоряжение Артамонову как можно быстрее собраться и прибыть на Лихаче в ресторан «Славянский базар», где передать швейцару, что вещи князя Стефани прибыли, и Лихач его ожидает у входа. Велел взять чемоданы, сложить мундирный фрак с орденами, белый халат взять из аптечки у меня в кабинете АСЦК и СЦ. Попросил записать и повторить название. По сотни порошков каждого. Потом вернулся к Альберту и сказал, что император срочно вызывает меня в Петербург, и мне надо немедленно ехать. «Как же так, сэр Александр? Я ведь проделал такой путь ради встречи с вами. Может быть, есть возможность задержаться?» «Нет, уважаемый сэр Альберт, я выезжаю немедленно. Постойте, вы ведь писали, что проследуете из Петербурга в Лондон через два дня. Если у вас нет больше дела в Москве, мы можем поговорить в поезде. У меня свой салон-вагон, и нам никто не помешает. Заодно прокатитесь, как у нас говорят, с ветерком». Спецпоезд остановок в пути не делает, а вся еда и напитки есть на борту. Альберт сказал, что ему нужно полчаса на сбор, и из ресторана есть проход на его этаж. «Хорошо, жду вас здесь же», — ответил я и спросил фельдъегеря, ел ли он сегодня. Оказывается, он еще не обедал, поэтому приказал принести чистую рюмку, приборы, что готовы из горячих мясных блюд. Если есть такой же шашлык, то его. И все посчитать. Заказ принесли практически в мгновение ока. Офицер с удовольствием выпил рюмку водки и плотно поел, а я расплатился и попросил немедленно мне сообщить, как приедет на извозчике мой денщик. Потом пришел Альберт с чемоданом, и мы спустились вниз. Через 10 минут подъехал Артамонов, и мы поехали на вокзал. Викерс был поражен салон-вагоном и тем, что в составе всего один вагон. Спросил, все ли русские генералы так ездят. Я сказал, что все, если они еще и князья, и выполняют особые поручения императора. Это его поразило еще больше. Проводник Стюарт был все тот же, так что Артамонов опять устроился вместе с ним, благо в служебном купе две полки. Я попросил принести нам горячую чаю по рюмке коньяка и сыр, после чего спросил «Может, что-то еще?». Альберт рассматривал вагон, глядел в панорамные окна и вроде не услышал вопрос. Так что пришлось напомнить, что мы вроде собирались обсудить иск, предъявленный мной по поводу потерь, понесенных мной по вине сотрудника компании «Викерс» Базили Захарова. Альберт сказал, что они с братом считают иск обоснованным и готовы передать мне 30% акций и 40 тысяч фунтов в золотых саверинах. Видимо, он так был поражен путешествием в личном поезде, что не счел нужным торговаться, здраво рассудив, что лучше такую влиятельную персону иметь в союзниках, а не во врагах. После этого он составил договор, что при передаче или переводе этих активов на указанный мною счет я отказываюсь от своего иска, что мы и подписали, проставив сегодняшнюю дату. При этом Альберт не забыл продемонстрировать бумагу от брата, подтверждающую его полномочия. «Я сказал, что в банку в Ингланд у меня открыт счет, так что они могут перевести деньги туда, а акции прислать курьерской почтой на мой адрес в Петербурге», Продиктовал новый адрес на Екатерининском канале. «Я был очень доволен сделкой. 40 тысяч саверинов — это 400 тысяч рублей золотом, да еще и акции, которые будут только расти в стоимости год от года, да и дивиденды на них будут капать». Сейчас, после участия денег Ротшильда, стоимость фирмы около 2 миллионов фунтов. Даже как-то обидно было, что пропали мои домашние заготовки, вроде истории жизни и мошенничества Захариуса, который даже и в лондонской тюрьме успел посидеть по обвинению в краже денег у родного дяди. А уж про более ранние похождения говорить не приходится. И такого вымазанного с ног до головы в дерьме человека фирма сделала третьим действующим лицом и ввела в совет директоров. Вот простор был бы для журналистов. Выпили за дружбы и процветание уже совместной компании. Альберт спросил, не мог бы я дать лицензию на свои ручные бомбы. Я ответил, что это военное изобретение, и права на него принадлежат государству. А вот не возьмется ли компания Викерс за гусеничный трактор? И я показал эскиз. Объяснил, что к чему, и в чем отличие от прежних образцов. Спросил, есть ли у них достаточно легкий паровой двигатель, не менее 50 сил, поставить такой двигатель на каждую гусеницу но чтобы вес машины не превысил 10 тонн. Лучше, если до 8 тонн. Альберт взялся не очень твердой рукой перерисовывать чертеж, а я заказал еще чаю. Все-таки завтра надо быть абсолютно трезвым, хотя поезд прибудет часов в 6 после полудня. Идет он быстрее, так как остановок не делает, только в балагом паровоз заправляется водой. Сказал, что если возьмутся дело, то британский патент должен быть на мое имя, а Викерсу я дам лицензию на производство. Все равно, кроме Германии, такую штуку никто не потянет технологически. Еще уточнил, есть ли возможность запатентовать трактор еще и в Германии, мол, в России патент уже есть, но сделать никто не берется. Альберт ответил, что сначала соберутся инженеры-технологи, оценят возможности производства, а потом не сообщат решение. Еще сказал, что через царя я могу пробить применение этой машины при строительстве железных дорог и в карьерах, так что в России заказы будут. Подписали письмо о намерениях сторон, где указали возможную патентную защиту в Британии которую в случае разработки берут на себя братья Викерс и не разглашение конфиденциальной информации об изобретении, даже если оно не будет принято к производству в Британии, после чего Альберту проводник постелил на диване, а я пошел спать в спальню. 23 ноября 1982 года, 8 часов пополудни. Приехав в зимний, первым делом попросил помыть руки, надел привезенный с собой белый халат, и меня проводили к больному императору. У его кровати сидел лепь-хирург Николай Александрович Вильяминов, сопровождавший его в поездке в Беловеж и привезший обратно. Николай Александрович пользовался уважением и доверием императора, как никто из врачей. Царь приблизил его, познакомившись во время учений в Красном селе в 1886 году, когда Вильяминов был врачом Красносельского госпиталя. Потом с санкцией императора военный доктор был назначен спектром придворной медицинской части. Безукоризнен честный и преданный военный врач пользовался доверием государя, который медицину не любил, презирал врачей и категорически был против всякого лечения. Придворные врачи, вроде Гирша, были у императора на положении слуг, хотя старый Гирша был, как бы сейчас сказали, семейным врачом, добрым и человечным, умеющим ласково поговорить с больным, успокоить его и домашних, но совершенно далеким от достижений медицины даже того времени. Вот и сейчас, узнав, что я прибыл, он поспешил на консилиум. Мы отошли вглубь комнаты, и медики рассказали об обстоятельствах болезни, проведенном обследовании. Самое главное, что они не нашли хрипов в легких и изменений тонов и размеров сердца. По словам Гирша, оно было расположено горизонтально и подпиралось диафрагмой, что не при гиперстеническом сложении государя. От Гирши прозвучал диагноз инфлюенции. Так тогда называли не только грипп и орви, но и все заболевания простудной теологии. А причиной заболевания царя была как раз простуда. Усугубило заболевание и то, что в Беловежском замке, куда привезли продрогшего на охоте царя, ему была назначена горячая ванна, а царь, самостоятельно открыв кран с холодной водой, довел температуру воды до 16 градусов Реамюра, 20 градусов Цельсия. Ночью у него начался сильный жар, который не прекращается до сих пор. Спросил, смотрели ли горло императора. Оказалось, что толком нет, царь просто не дает его осмотреть, к тому же уже темно. А есть ли у вас рефлектор Гофмана Симоновского? Молчание и переглядывание. Похоже, они в первый раз слышат про вогнутое зеркало с отверстием в середине, придуманное немцем Гофманом и посаженное Симоновским для удобства врача на лобный обруч с помощью шарнира, позволяющего точно настроить поток света от слабого источника, даже свечи. Оказалось, что можно вызвать самого Симоновского, но я сначала решил обойтись своими силами, может, не стоит беспокоить известного ухо горло по попусту. Вогнутое зеркало нашлось у одной из фрейлин, Ага, прищины физиономия рассматривала. Шпатель у Вильяминова, а керосиновая лампа и так стоял на столике. Помогли государю сесть, подложив подушки. Царь настолько ослаб, что не сопротивлялся медицинским манипуляциям. И что мы увидели? Гнойные налеты в лакунах миндалин, закрывающие их на две трети. Лакунарные ангины, господа лейб-медики. Надо убирать гнойные пробки и промывать миндалины. Думал, что Вильяминов возьмется за эту, в общем-то, простую манипуляцию, но он отказался. Тогда послали коляску с флигель за Симановским, предварительно узнав его адрес и велев доставить профессора немедленно по срочному государственному делу, и пусть не забудет с собой стерильный инструмент и лобный рефлектор. Пока ездили за Симановским, развел в теплой воде ацетилсалицилку. Она растворяется не очень хорошо, но лучше так, чем таблетки, которые, впрочем, еще не делали. Прикинув вес пациента, дал сразу 20 долей русского аспирина, поскольку порошок был развешен по 10 долей, 0,44 грамма. Царь запил с надоби морсом из морожки и задремал. Температура была почти 31,7 градусов по шкале Реомюра, 39,6 по Цельсию. Пришла Мария Федоровна, но ничего не сказала, только наблюдала. Потом приехал Симоновский, недовольный тем, что его побеспокоили, но все сделал быстро, относительно безболезненно, велел полоскать горло шалфеем и делать водочный компресс и уехал. Для начала я развел две навески СЦ в двух стаканах теплой воды. Стриптоцит хорошо в ней растворяется. После этого учил царя полоскать горло, и мы вдвоем, наливая в чашки из кувшинчика с раствором СЦ, полоскали горло. Вначале царь просто проглотил глоток СЦ, но, в общем-то, ничего страшного в этом не было, там одна двадцатая доза, кроме пользы ничего не будет. А потом стал бодро булькать вместе со мной, и, похоже, даже развеселился, глядя, как я стараюсь вместе с ним, изображая соловья. Была такая детская свистулька, соловей, куда наливали воду, а потом дули в отверстие в хвосте свистульки, и она издавала рулады, весьма отдаленно напоминающие соловьины. Попросил, чтобы в течение часа царь ничего не пил и не ел, для того, чтобы лекарство успело подействовать. Потом можно попить чаю с малиновым вареньем и медом, с чем полностью согласился добрый доктор Гирш. Мы решили по очереди дежурить у постели больного, и я взял себе собачью вахту с полночи до четырех утра, как самый молодой из присутствующих. Сказал, что порошок, который я дал, обладает жаропонижающим и противовоспалительным эффектом. Поэтому царь будет потеть, для чего надо иметь 3-4 чистых сухих ночных рубашки. За ночь они все могут стать мокрыми и давать теплое питье, чтобы компенсировать потерю жидкости. Так оно и случилось. Аспирин начал действовать через 2 часа, а через 4 температура упала на градус. Утро она снизилась до 30,3 по париамюру, 37,9 Цельсия. Царь проспал до 11 утра и почувствовал себя лучше. Мы опять посмотрели миндальный. Симоновский все гнойное хорошо убрал, и нового налета не образовалось. Тем более, что Александр просыпался и пил то чай с малиной, то морс. После этого опять полоскал горло эсце, а потом сказал, что хотел бы выпить бульону. Через час все было готово, и царь поел бульон с яйцом. Дальше все пошло на поправку, но мы пришли к выводу, что надо бы пригласить Захарина на консультацию и сделать анализ мочи. Мне не понравилось, что в подкладной утке она темного цвета, и ее мало. Хотя царь много потел, и жидкость выводилась с потом, поэтому моча стала более концентрированной. Захарин ничего не нашел со стороны сердца. Я ему намекнул по поду стриптококу, миокардита и нефрита. И он, услышав от меня такие термины, довольно серьезно обследовал пациента. Взял баночку с мочой и уехал, обещав наведаться, когда будет готов анализ. Но наведался позже, так как анализ, по его словам, был без особенностей. Если наблюдавшиеся нами ангины есть та причина, по которой Александр в реальном времени развелись фатальные осложнения со стороны сердца и почек, причем расширение сердца врачи просмотрели, тот же Захарин и его обнаружили только при вскрытии. Сердце представляло собой тонкостенный мешок, который практически не перекачивал кровь. Непосредственной же причиной стал глаомерулонефрит, вызвавший почечную недостаточность. Гемодиализа гормонов тогда не было, и царь был обречен. Если же этих осложнений инфлуенции сейчас удалось избежать, то император проживет еще долго. Тем не менее, температура, хотя и небольшая, держалась еще 4 дня. Все это время применяли СЦ в виде полосканий, перемежая его с полосканием горла после еды раствором шалфея. Ацетилсалициловую кислоту я дал еще только два раза, потом уже не было необходимости это делать. Всю неделю я жил в зимнем, но к концу недели воспользовался случаем и, предварительно позвонив в Академию в посольство, все же прибыл для вручения большой золотой медали и Михайловской премии в 20 тысяч рублей, а также в посольство Италии, где посол вручил мне орден командора короны Италии за гуманизм и рыцарское ведение войны. Оказывается, вдова Баратьери написала королю о том, что я вернул ей драгоценности и награды генерала. Сдавшись мне полковники, и майор Росса лично подтвердили мое рыцарское отношение к пленным что кардинальным образом изменилось после моего отъезда. Пленных погнали строить дорогу в горах, но до Адисабеба они не дошли. Началось возвращение на родину, и во время маршей по пустынным районам при скудном рационе от жажды и голода погибли сотни итальянцев. Жители Асмеры также свидетельствовали о моем гуманном к ним отношении и о том, что я спас от расправы несколько тысяч туземных солдат, воевавших на итальянской стороне. Для визита в посольство и академию я надел мундирный фраг с орденами, но эфиопские награды пришпиливать не стал. В Академии, пользуясь случаем, предъявил заключение на огнесмесь и миномет, и генералу от артиллерии деревянка ничего не оставалось, как отдать распоряжение об изготовлении опытных образцов и их испытаний. Артамонов переехал в ремонтируемый особняк. Там уже можно было жить. Печи строитель топили, и он, по моей просьбе, надзирал за ремонтом, а также подбирал персонал. Дворник, он же и стопник уже был, Горничную кухарку надо было найти хотя бы на время. Во время дежурства в зимнем читал газеты и беседовал с государем на всякие легкие темы, развлекая его, а при чтении петербургского вестика наткнулся на объявление проходящей охотничьей выставки, где в разделе охотничьего оружия были представлены ружья известного фабриканда оружия Торстена Норденфельта. Через флигеля дютант узнал, где он остановился. Оказывается, все в том же Англитере. Ну а как же, единственная гостиница по лучшим европейским стандартам и послал записку о встрече. В ответ Торстон прислал приглашение на выставку, и я, поменявшись с Вильяминовым на ночной дежурство, чему он был очень рад, отправился на встречу с Норденфельтом. Выставка была довольно скромной, но у стенда с ружьями шведа толпился народ, и Торстон, оставив стенд на двух помощников, русскоговорящего шведа и русского, который являлся представителем фирмы в России, принял мое приглашение отобедать у Палкиных. Оказывается, он не первый раз в России знаком с русской кухней, Правда, уже наступил рождественский пост, но для иностранцев делалось исключение. Собственно, мы просто заказали рыбный стол, включая знаменитую форель по-палкински. Я спросил, как идут дела, упомянув о том, что мы пришли к соглашению с Викерсами, и я теперь обладаю 30% их акций. Торстен поздравил меня, но сказал, что он практически проиграл тяжбу с Викерсом, ему отказано в производстве любых изделий по патентам Максима. Собственно, это и ожидалось, он мне еще в первую встречу об этом говорил, но тогда была некоторая надежда. Показал ему чертеж гусеничной машины. Все-таки сразу видно, что Торстен сам инженер-изобретатель, а лишь потом бизнесмен. Он живо сообразил, где слабое место конструкции — гусеницы и их соединение. Когда я спросил, выдержат ли пальцы гусениц усилия при весе машины в 10 тонн, он посчитал и сказал, что лучшие сорта шведской стали справились бы на пределе при увеличении толщины пальцев в полтора раза, но есть и другой вариант. У меня было показано фигурное зацепление выступов гусениц. Но Норденфельд нарисовал ее несколько по-другому, и при его расчете получилось, что даже при нынешней толщине пальца усилие будет распределяться более равномерно, и половину его возьмут выступы самого трака. Торстен предложил запатентовать отдельно эту конструкцию напополам, как гусеницу Стефани Норденфельда. Я сказал, что не против, и 50% патентных издержек возьму на себя. Тогда перешли к общей конструкции. Правые машины у него были даже сто сильные, он ставил их на правые катера, который сейчас не выпускал, но вся техническая документация сохранилась, как и люди, которые работали на этом участке. То есть за полгода он обещал построить действующий полномасштабный образец. Стоимость надо точно подсчитать, но не более 7 тысяч фунтов стерлингов, то есть чуть более 70 тысяч. Это с учетом опытно-конструкторских и испытательных работ. Серийная машина должна стоить минимум в 3-4 раза дешевле при 200-сильных двигателях. Отлично, это в два раза лучше, чем первый британский танк. Торстен также сразу сообразил о военном применении машин, и я показал ему эскизы, сказав, что лучше попробовать установить орудие в неподвижной башне по типу «Барбета», но допуская его поворот для обстрела сектора до 45 градусов по горизонту и градусов 20 по высоте. Швед согласился, что это не должно вызвать проблем даже для пушки типа Круповского калибра 87 мм. Вес, конечно, возрастет, а скорость уменьшится, но такое самоходное маневренное орудие понравится военным. Я сказал, что можно даже попробовать с калибра вдвое меньше, добавив пулемет. Но Торстон напомнил, что теперь он не может выпускать Максимы. Так что, свет сошел с на одном пулемете. Вот еще чертежик. Продемонстрировал Торстону свой буллпап. А вот это крайне интересно, дорогой Александр. Очень оригинальная конструкция. Я сказал, что могу разместить заказ на изготовление опытной партии в десяток ружей под калибр 12 мм а потом разработать армейский вариант пулемета под стандартный патрон 7,62х53 при условии патентования в Швеции, заявка уже подана. В принципе, работу можно и сейчас начинать, и если результаты будут обнадеживающими, чтобы нам не создать совместный опыт на конструкторское бюро и производство стрелкового оружия и военной техники. Скажем, я могу вложить сейчас 100 тысяч фунтов стерлингов, что скажешь, Торстон? Александр, у меня нет сейчас таких денег, давай я вложу половину, а на оставшуюся четверть выпустим акции. Согласен. Тогда контрольный пакет бюро и производства у меня, а еще одно условие. На заводе и в бюро будут стажироваться русские инженеры и техники, ты не возражаешь? Конечно нет, если они будут отрабатывать свой кусок хлеба, почему бы и нет, в Швеции мало рабочих рук. Так и порешили. Я дал Торстону для связи адрес на Екатерининском, так как выяснилось, что в Петербурге он бывает несколько раз в году. Он даже примерно знал, где это, когда я сказал, что дом между Казанским собором и мостиком с грифонами. Узнает по характерному княжескому гербу на фронтоне, так как в центре щита шестигранная гайка. Так ты князь? А почему гайка? Вообще-то это молекула фенола, там тоже шестигранник, а в центре кольцом свернулся змей Уроборос, я ведь алхимик. Но сейчас дом ремонтируется и через три недели будет закончен, так что прошу в гости при следующем визите. Договорились, что Торстен соберет своих инженеров, и они посмотрят на возможность серийного производства гусеничных машин и скорострельного ружья, прикинутых стоимость как опытного, так и серийного образцов. Если решение будет положительное, я прибываю в Стокгольм, и мы основываем акционерное общество, вносим капитал, объявляем подписку на недостающие акции начинаем работать. По моему мнению, Торстен ухватился за меня как за соломинку своими свежими идеями и доступом, как он считал, высший свет империи. Вопрос, что это меня за границу потянуло, патриотизм, что ли, высох? Нет, господа, просто технологическая отсталость и отсутствие квалифицированного персонала, прежде всего рабочих. Посещение Обуховского и Путиловского, да и Тульского оружейного заводов только укрепило в этом. По моим изобретениям, либо отказы, либо смехотворные предложения, вроде как болтами гусеницы соединять. Да и тульские левши удивили. По их мнению, отведение газов при выстреле для перезарядки оружия снизит скорость пули и ее останавливающую силу. Привыкнув к огромным допускам, даваемые патроном с закраиной обтюратором, они не гарантировали того, что газы, даже если их отвести из ствола на выходе, будут в состоянии толкать поршень, преодолевая сопротивление возвратной пружины, мол, они просто прорвутся в патронник. В общем, сказок я уже наслушался. Теперь попробуем с передовыми оружейниками иметь дело. Авось, что и выйдет.